уже распространился по городу, и вольнодумцы засуетились. Боярин Григорий Тучин, он с разрешения государя прибыл на некоторое время по делам в Новгород, в последнее время все больше задумывался над чернью, которая, примазавшись к вольнодумцам, топила святое для него дело уже одним только присутствием, своим тупостью и все растущей распущенностью. Освободившись от узды церковной, они считали себя вправе утверждать, что все, значит, все вранье, пьянствовали, развратничали и в то же время смотрели на себя, как на апостолов какой-то свободы, новых и им совершенно неясных порядков. «Можно отвергать иконы», — думал тихий боярин скорбно, — «но нельзя показывать им кукиш». Движение, которое он думал со своими дружками вести на высоты божественные, чистыми и углубленными путями, вырвалось у них из рук и пошло путями неожиданными и загаженными, и потому все реже появлялся он на собраниях нововера. Он читал и перечитывал творения святых отцов, на которых ему указывал старец Нил, и часто поражался бездонной глубине мысли их, знанию души человеческой, святости их устремлений. И усмехался. Ему, ушедшему из церкви, отцы церкви были много ближе, чем единомышленник его дьяк самсонка до да поп Наум с их кукишами. Было ясно, то, что было в вере церковной ценно, для большинства оставалось запечатанным печатями нерушимыми. А доходит до толпы только то, что примешивалось к чистой Божьей пшенице — плевелы, сор копоть веков. Звук воротной щеколды в тишине знойного летнего полдня оборвал вдруг ход его мысли. Он заглянул в окно светлицы то был прижившийся у него Терентий, да дружок его поп Григорий Неплюй. Они вошли. Среди нововеров сам собой установился обычай избегать тех утомительных правил приличия, которые так прочно сидели в нравах Руси. Всех этих бесчисленных вопросов о здоровье чат и домочадцев и прочим. Отец Григорий просто поздоровался с маленьким боярином, и все сели к столу. Отец Григорий был заметно встревожен. «Еньку схватили сегодня сына отца Семёна сказал он. «Сказывают, розыск повели теперь с пристрастием. Многие из наших уже покинули город, а которые и на Москву бросились. Там словно поопаснее». «Ты как о том полагаешь, боярин?» «Я полагаю так, как и старец Нил», — отвечал Тучин. «Ежели человек пошел за правдой, то с миром столкнуться он должен неизбежно». Помолчали. — Главное, не то меня смущает, что за правду пострадать придется, — задумчиво проговорил сияющими глазами отец Григорий, — а то, что уж очень много пакостей тянет наши. Сказывают, что Наумка этот самый, непутный, нарочно спал на иконах, да вмовницу их с собой брал, и там на них сидя мылся, а Макар Дьяк из просвирок кресты вырезывал, да бросал их собакам. «Тут наша вина!» — грустно сказал маленький боярин. «Надо было строже выбирать людей. Не говорил ли спаситель, что нельзя зря земчуга бросать?» «Так неужто же только одни избранники какие-то спасутся?» — недоуменно посмотрел на него поп. «Не знаю, а мне как-то это того обидно. Ежели малых сих соблазнили, как же не сделать их зрячими?» «Вот мы и сделали. На иконах моются, а собакам на посмех просвирки кидают», — тихо уронил Тучин. «Прав был старец Нил. Ты сперва в себе-то татарина убей. Может, и в самом деле лучше всего в леса уйти. Вот сейчас на владычном дворе терзают глупых людей, закукишь их. А стань они на место владыки, они его терзали бы за троицу. На лице его смуглом было страдание». — Духом ты словно маленько упал, боярин, — ласково проговорил отец Григорий. — Нет, я считаю так, что я духом вознесся, — отвечал тот, — и в самом деле его лицо вдруг просияло внутренним огнем. Редко, правда, радостно бывает, но принять ее все же надо только потому, что она правда. Терентий поглядывал ласковыми глазами своими то на одного, то на другого. Он не очень схватывал то, о чем дружки говорили, но он был сердечно расположен к обоим. Уж очень они душевные люди. Поговорили. Решений никакого принять не могли, прежде всего потому, что Тучин и не искал никаких решений.